Глава 17 Все случилось через полгода, когда Макс вернулся в Россию. Вика узнала об этом от Алекса, когда тот, как обычно, вернувшись поздно и слегка навеселе, преподнёс это как какую-то сверхважную новость, а потом взглянул на Вику, ожидая ее реакции. Вика, конечно, обрадовалась, но показывать мужу свои эмоции не стала. Еще ничего не забылось, и едва ли когда-нибудь забудется. Да и разучилась она показывать свои эмоции, даже самой себе. «Возмужал, братишка, серьезным стал. Работа за бугром хорошо на него влияет». Она сейчас не смотрела на мужа. Вика зачем-то кивнула на автомате. «Хорошо». «Хорошо?» Тут же вцепился он и снова взгляд этот ревнивый, почти бешеный. «Да, хорошо. Я рада за Макса. Или я что-то другое должна была сказать?» Уставилась на него, не скрывая того, что этот разговор ей начинает не нравиться, как и ревность Алекса. Нелепо, не нужно, все равно. Это очень странное чувство, когда все равно. Странное и завершенное, когда тебе наплевать, где твой муж. Когда факт того, что на его воротнике красная помада ни твоего оттенка не цепляет. Когда ты и он две параллельные прямые. Розовые очки слетели, оставив разбитые стекла в ее глазах. Теперь мир Алекса Коршунова не казался таким привлекательным, как раньше. «Собирайся. Вечером мы у родителей», — процедил сухо, сдерживая гнев, и ушел, не дождавшись ее ответа. Впрочем, как всегда. «Ладно», — бросила в пустоту, прикусывая губу. «С одной стороны, ей очень хотелось увидеть Максима, а с другой — немного страшно, потому что там будет и Алекс». Вика в очередной раз задумалась, что это ненормально, Бояться своего мужа. Так быть не должно. Так, как у них вообще быть не должно. Так что их держит вместе? Долг перед обществом и семьей? Ее нелепые комплексы родом из детства? Что у отличниц все должно быть на пятерку, включая семью? Еще полгода назад она могла сказать, что чувства, а сейчас не было там уже ничего в сердце. Ужин проходил в уютной домашней обстановке, как любил говорить дядя Костя. Свекр со свекровью, Алекс с Викой и Максим тоже не один. Он приехал с девушкой, с которой познакомился в каком-то европейском клубе. Она была красивой. Очень. И Вика подумала, что они хорошая пара. Только эта мысль доставила какой-то внутренний дискомфорт. Странно и непривычно. Кира, новая девушка Макса, училась в каком-то престижном колледже и имела свою квартиру в Нью-Йорке. Это все, что Вика поняла из долгого монолога Киры, и этого хватило, чтобы ее возненавидеть. Вика вдруг остро осознала, что завидует Кире, что на самом деле хотела бы быть на ее месте. неприятное зудящие ощущение внутри. Потому что... Потому что она, Вика, могла иметь и квартиру в Нью-Йорке, и учебу в престижном колледже, и много всего другого. «Не будь как я», — твердила мать. И она пыталась не быть, только до конца так и не поняла, в чем именно выражалось это самое «не быть». Мать хотела для нее славы и карьеры гимнастки. А сама она чего хотела? Чем вообще мечтала заниматься? Было ли у нее время об этом подумать? Или же она гонялась из года в год за вымышленными мечтами и убегала от мечтаний, навязанных ей? Вика понимала, что не хотела быть никакой гимнасткой. Не хотела большого спорта. Для нее антонимом всего этого было семейное счастье. Не такое, как у родителей. Пресное, холодное, без доверия, на автомате. Она хотела настоящую семью, как в кино. Вот и придумала себе Алекса, как в кино. Алекс. Он лишил ее свободы. Он придушил на корню все мечты. Он каждый день высасывает из нее энергию, оставляя лишь пустую, пусть и красивую оболочку. «Извините, я. Ненадолго». Вика вскочила, бросилась прочь. Прочь от людей, ожидающих от нее смирения и послушания. Прочь от Алекса, который причинил ей столько боли в ответ на любовь. Прочь отсюда, пока ее не вывернула наизнанку. Прочь. В туалете побрызгала лицо водой, чтобы немного прийти в себя. Оперлась на раковину и уставилась на себя в зеркало. «Что с тобой происходит? Всё же так, как ты хотела». Расшептала и с болью в сердце вдруг осознала, что нет. Не этого она хотела. Совсем не этого. Кто эта девушка, смотрящая на нее пустыми, безжизненными глазами? В дверь тактично постучали, и Вика услышала голос Макса, окатила волной жары и стыда. Почему она ведет себя, как законченная истеричка? Почему нельзя просто порадоваться за друга? Они уже и о свадьбе говорят с Кирой. А она опять, словно в дежавю, Туалет, шок, метания. Так было в тот роковой день, когда праздновали день рождения. И тогда, когда нестерпимо было смотреть на то, как Алекс, подобно вампиру, выкачивает из нее всю силу. «С тобой все хорошо, малая!» усмехнулась. Как давно она не слышала это, малая. Если только от Алекса. Но то другое. С Максом все с детства было не так. «Да, я сейчас. Иди к столу, пожалуйста!» попросила негромко. Не хотелось, чтобы Алекс опять поймал их вместе. Ни к чему лишние проблемы». Макс замолчал, и Вика было подумала, что он действительно ушел. Приоткрыла дверь и тут же столкнулась с ним лицом к лицу. «Макс, что ты здесь делаешь?» «Что с тобой происходит? Расскажешь мне о ребенке Почему ты его потеряла? Он ведь избил тебя в тот вечер, м? Это Алекс? Он тебя бьет. Вика подняла кверху ладони, выдохнула. «Много вопросов, Максим, правда?» «Если бы я хотела об этом поговорить, сходила бы к психологу». Вике, правда, было сложно поднимать с ним такие темы, и стыдно. «Да что там? Макс последний! Кому бы она хотела жаловаться на мужа?» «Просто скажи мне, скажи, что хочешь избавиться от него, и я помогу!» Проговорил тихо одними губами. «Спасибо, конечно», — хмыкнула. «Только мне помощь не нужна. Помогай своей девушке Кире, а я со своим мужем как-нибудь сама разберусь». «И вообще мы разговариваем у туалета. Тебя ничего не смущает? Давай просто уйдем отсюда». Она ринулась к выходу, решив использовать старую как мир тактику. Нападение в целях защиты. Но Макс не отступал, ловко поймал ее за руку, удерживая. «Вика, ты выглядишь измождённой и замученной. Тебе нужна помощь». «Я уже сказала, помоги Кире!» Выдернула свою руку из его и тут же впечаталась в грудь Алекса. «Воркуете, голубки!» Снова тот тон, железный и гулкий, голова сразу закружилась, поднимая на поверхность все гадкие воспоминания. Нет, мы просто столкнулись у двери и. И. Алекс ждал ответа: А Вика, как назло, никак не могла придумать, что соврать. Ком в горле рос: соврать. А почему врать? Почему она все время оправдывается? Почему чувствует себя виноватой? Перекинулись парой слов, пришел на помощь Макс. «А что, твоей жене запрещено общаться с родственниками?» Алекс усмехнулся. «То, что запрещено или позволено моей жене, это наше с ней дело. Ты здесь каким боком? Вика, в машину, мы уезжаем, бегом!» Она даже сделала несколько шагов, молча повинуясь команде мужа. А потом, словно какая-то невидимая сила заставила ее остановиться. Руки сжались в кулаки. Гадкий ком страха и затаенные обиды на мужа Удалось сглотнуть, царапая глотку. Она развернулась, быстро встретилась глазами с Максимом, почувствовав в его взгляде тепло, заботу и желание защитить. Посмотрела на мужа, теперь казавшегося ей злобным, мстительным и жалким. «Нет, Алекс, я не пойду с тобой и никуда больше не уеду. Жизнь у меня одна, и я у себя одна».